По сравнению с которым последствия убийства в Сараево или поджога Рейхстага поблекнут. Мы назвали этот план Аврора. На объяснение подробностей ушёл час. Изредка Керогов поднимал глаза на генерального секретаря, пытаясь разгадать его отношение. Но и тот был гроссмейстером, причем в игре посложнее шахмат. И Его лицо оставалось непроницаемым. Наконец Керогов закончил. Все затаив дух, ждали мнения Генсек. «Дело рисконные, произнес он наконец. Каковы гарантии, что оно не сорвется, как некоторые другие операции? Все поняли, что именно подразумевал генеральный. В последние месяцы на посту главы КГБ он сильно обжегся на провале дела Лайтылы. А скандал, принёсший СССР дурную славу во всем мире, не утихал три года. Ранней весной 1981 года болгарская секретная служба донесла, что ее агенты выловили в турецкой общине ФРГ некую странную рыбку. По историческим, культурным и этническим причинам болгары, самые преданные и безропотные союзники Москвы, тесно связаны с Турцией и турками. Найденный ими человек был убийцей-фанатиком обучали его ультралевой в Ливане. Работал он на ультраправую группировку Серый волки» в Турции. Бежал из тамошней тюрьмы в Западную Германию, а странное в нем было то, что он бредил мыслью убить папу Римского. И болгары спрашивали у КГБ: бросить его, Махмета Али Ахку, на произвол судьбы или снабдить деньгами, оружием, документами и дать зеленый свет. В обычных обстоятельствах КГБ перестраховался бы и ответил убийство его. Но обстоятельства были необычные. Король Войтыла, первый папа польского происхождения, был для Советского Союза очень опасен. В Польше разыгралась смута. Коммунистический режим вот-вот могло свергнуть диссидентское движение Солидарность. А свободолюбивый Войтыла однажды уже приезжал в Польшу. И результаты визита с точки зрения руководителей СССР оказались катастрофическими. Иоанна Павлова II надо было опорочить или остановить. И КГБ ответил болгарам: "Действуйте на свой страх и риск". В мае 1981 году Ахгос надели деньгами, фальшивыми документами, оружием и направили в нужную сторону. До остального ему пришлось доходить собственной головой все и с чем голов лишились многие другие. Простите, но, по-моему, эти операции нельзя сравнивать, ответил Рогов. Главная идея в плане Аврора принадлежала ему, и он готовился ее защищать. Дело с войтылой провалилось по трем причинам. Цель не уничтожили, убийцу захватили живым. И что хуже всего, не была разработана стратегия, согласно которой в покушении можно было бы обвинить, скажем, итальянских или американских ультралевых. Мы не запаслись убедительными доказательствами того, что на убийство Ахкул толкнула не КГБ, а одна из террористических группировок. Генеральный секретарь кивнул отрывисто, словно старый тритон. Сейчас Дрожал рога в положении иное. На каждом этапе плана предусматривается пути отступления и обходные маневры. Исполнитель профессионал высочайшего класса и покончит с собой, если его выследят. Требуемое оборудование по большей части безобидно на вид, и связать его происхождение с Советским Союзом невозможно. Исполнитель погибнет даже при благополучном исходе дела. И еще мы продумали, как убедительно обвинить предшещим американцам Генсек повернулся к генералу Марченко и спросил: "План сработает?" Трем членам комитета стало не по себе. Им было бы легче узнать, как отнесся к идее сам Генсек и согласиться с ним, но он оставался непроницаем. Марченко, затаив дыхание, кивнул. "Задача выполнимая", согласился он. «На подготовку и решение уйдет, по-моему, от 10 до 16 месяцев. А как считаете вы, товарищ полковник, спросил генеральный секретарь у Фильги. Ким, заикаясь сильнее обычного, так всегда бывало, когда он волновался, ответил: